Интерлюдия 3. Таврида. Аббат Флавий. Рим. Кардинал Квинт. Главный жрец феодосийского храма Аббат Флавий, как и хотел, связался с верховным жрецом Рима кардиналом Квинтом. Связь обеспечивалась космическими спутниками, которые запущены по орбите планеты. В каждом крупном храме стояли модули ретрансляторов. Доступ к оборудованию имел ограниченный круг храмовых служителей. В феодосийском храме таковых было четверо. Сам Флавий и три его помощника. Приор Викол занимал должность первого помощника абата. Храмовый опцион Пимен, который командовал монахами в храме. И капеллан Прокл. Именно Прокл контактировал с городскими властями в данном районе. У всех допущенных к модулю ретранслятора установлены биосетки в затылочной части головы. Биосетка – Это индивидуальное устройство, выполняющее функции связи и базового хранения информации. Подключение к устройству связи происходило на расстоянии. В помещение с модулем, как правило, заходил только приор викол для обслуживания аппаратуры. О том, что существует такая связь, знали только храмовые жрецы, достигшие определенного сана и заслужившие доверие верховных жрецов после обязательного одобрения титанов. Связаться у Флавия получилось достаточно быстро. К связи подключился сам кардинал Квинт. Слушаю тебя, Флавий. Имеются какие-то важные новости, раз ты связался напрямую со мной, да еще вне графика? Заинтересовался кардинал Квинт. Пограничные легионеры пленили молодого хана на границе с аварами. Я бы не стал беспокоить уважаемого Квинта, если бы не одна мелочь. Молодой хан? Михар, из рода Дулло, приходится родным племянником болгарскому царю Аспаруху Дулло. Но главное то, что он полукровка, родился от связи жреца Акраса и наложницы Хатун, которая приходилась родной дочерью Кагану брату Дулло. Этого молодого хана вполне реально использовать в нужной комбинации. «Если мне будет позволено...» то схему комбинации я вышлю», — поделился своими планами Флавий с высоким начальством. «Хорошо. Схему комбинации отправляй. Я изучу, что ты там придумал. Если понадобится, то получу одобрение от титанов. Будь на связи», — ответил кардинал Квинт и отключился. После отключения связи Флавий улыбнулся. «Никаких сомнений у Аббата не было, что комбинация сработает». Аварский каганат набирает силу, распространяя свое влияние на огромные территории. Все бы ничего, пусть себе завоевывают другие народы. Но авары никак не идут на контакт с Римом, а это неприемлемо. Вот и подумалось Флавию, что Михара можно использовать каким-то способом, чтобы усмирить аваров. Ведь мальчишка благородной крови. Если не сможет возвыситься в самом аварском каганате, то можно создать что-то другое, что поглотит несговорчивых аваров. А пока можно побеседовать с молодым ханом. Но прежде Флавий решил узнать у Плиния, чем закончилась беседа пастыря и пленного дикаря. Флавий велел одному из послушников пригласить пастыря Плиния в свою келью, которая значительно отличалась от жилых помещений рядовых послушников в лучшую сторону. Через десяток минут... Плиний вошел в келью Флавия. «Проходи, Плиний, присаживайся к столу. Вина?» Получив согласие от пастыря, что тот не против выпить бокал вина, Флавий кивнул послушнику, который прислуживал Аббату. После этого Флавий взмахом руки отправил послушника из своей кельи. «Разговор должен происходить наедине!» «Есть что сказать?» — спросил Флавий, дождавшись, когда плиний утолит жажду вином. «Как я уже говорил, пленник не так прост. Он точно не даст согласия служить храму послушникам. Это заметно, по его взгляду. Хотя некоторые подробности он выслушал. «Очень сомневаюсь в том, что его можно держать под какими-либо правилами». Он степняк, а значит, привык к вольной жизни. Я считаю, что этот молодой хан всегда будет думать о побеге. Есть в его взгляде непокорность. Если тебе, Флавий, интересно мое мнение, то я бы его казнил. Он, вне сомнений, нам враг, — вполне искренне ответил Плиний, продолжая делать небольшие глотки вина из бокала. — Я услышал тебя, пастырь. Можешь возвращаться на границу. За пленника благодарю. — Я не забуду этой услуги, — сухо ответил Флавий. Плиний допил вино и покинул келью Флавия. Флавий же решил, что поговорит с пленником через пару суток. Пусть поварится в собственном соку, наедине со своими мыслями. Примерно в это же время кардинал Квинт изучил схему комбинаций, что ему выслал аббат Флавий. Ввести молодого хана в игру за престол аварского Каганата хорошая мысль. Тем более в то время, когда аварский каганат стали раздирать междуусобицы, а с востока наступают хазары, которые могут создать сильный каганат. Великий Каган Рустам Хан не в состоянии удерживать власть. Пройдет еще несколько лет, и Каганат рассыплется на несколько племенных образований. Как политик, Квинт понимал, что аварский каганат имеет важную роль в объединении провинций Римской империи. Пока есть общий враг, провинции обязательно будут держаться вместе, а союзники, что составляют буферную зону, могут начать отделяться от империи, ведь они до сих пор не включены в состав империи. Комбинация интересная. Об этом стоит поговорить с главой титанов. Основная база ППД «Титанов» расположена на малом континенте в Южных морях, а именно на территории Австралии. Можно было бы связаться с президентом Салюсом через спутниковую связь, но лучше всего это личный контакт. Приняв решение, Квинт дождался темного времени суток, чтобы использовать атмосферный флайербот для перелета на Южный континент. Такого имелся в главном храме Рима. Бот стоял на закрытой территории и тщательно охранялся от посторонних взглядов. Через три часа Квинт попал в резиденцию Салюса. Главный Титан принял Квинта безотлагательно, понимая, что только экстренная ситуация заставила Квинта воспользоваться таким транспортом, о котором знали только самые верные Титанам Гомуны – Квинт. «Предлагаю сразу говорить о деле, которое тебя сюда привело», решительно заявил Салюс. Квинт, как персона, приближенная к власти, а кроме того, еще и кандидат в Титаны, знал, что Салюс имеет возраст более тысячи лет. Это говорит о том, что вакцина альфа-робов работает, раз позволяет перешагнуть жизненный порог в тысячелетия. Квинт подчинился. Он выложил схему комбинации, по внедрению молодого хана в политическую игру аварского каганата. «О боги! Мне бы ваши заботы! Сейчас набирают силы религии. На востоке — ислам, и в то же время на западе — христианство. Вот о чем надо думать! Наступает пора, когда с римскими богами следует распрощаться!» — с досадой произнес Салюс. «Прошу прощения, Салюс. Я...» «Так понимаю, что мы все начнем менять политику?» – удивился Квинт. «Именно так!» Искусственный интеллект выдал анализ, что христианство будет набирать обороты, как, собственно, религия ислама. Мы до сих пор не можем обрести влияние в таких государствах, как Тан и Сун. «Тьфу ты, черт! Я не успеваю запоминать название образования в Азии!» Не проходит и сто лет, как они вновь меняют власть и провозглашают новое государство. Но я сейчас не об этом. В Азии много религиозных течений. Сейчас мы пытаемся влиться в ислам и буддизм. А вот в Европе пора склоняться в сторону христиан. Мы, конечно, не занимались гонением христиан. Но как сменим направление? Мы потеряем паству, которая свято верить в римских богов. До растерянности удивился Квинт. «Просто. Все сделаем просто. Начнем поддерживать христиан. Вводим их в общество своих людей. Схема давно известна», — ответил Салюс. «Но меня все знают как жреца римских богов. Никто не поверит, что я отказался от своей веры. Не смеши меня, Квинт. Ты получишь перевод, инициацию вакциной, а также гражданство титанов переведем тебя на другое направление пора осваивать континенты в западном полушарии этой планеты, где дикарей хватает. На совете твой вопрос практически решен 5-10 лет и кардинала квинта не станет но пока ты должен оказывать сочувствие и содействие всем христианам. Неподконтрольных лидеров мы позже устраним, поставив на их место своих людей. Что касается вашей с Флавием интриги по поводу молодого хана, то прими мой совет. Отправьте его на арену, на годик или на два. Если выживет, тогда можно воспринимать его как стоящую фигуру. В этом вопросе я даю тебе возможность решать самому. Как поступишь, так пусть и будет. Мог и не прилетать сюда, а обойтись простой связью». Каким-то безразличным тоном отмахнулся Салюс. — Я хотел получить разрешение на установку этому полукровке биопротеза и биосетку. — Ну, с биопротезами более-менее понятно. — А биосетку зачем? — даже удивился Салюс. — Чтобы держать его под полным контролем. — Я считаю, так будет надежнее, — ответил Квинт. Салюс резко развернулся к своему гостю. Посмотрел на Квинта с некоторой усмешкой. — Квинт! Когда-то на планете Тита я начинал свою научную деятельность как специалист по разработке новых систем биосетки. Я очень много знаю об этом. Программы можно сбить при хорошем ударе по затылочной части головы на грани смерти. В таком случае пациент выходит из-под контроля. Его действия становятся непредсказуемыми. Или допусти вариант, что твой аборигент сможет разобраться в программе ведь она у него в голове, и снять ваш блок контроля. Тогда ты получишь очень неприятного противника. Тебе нужна такая проблема? Но для того, чтобы что-то сделать с программой или разобраться с ней, следует иметь образование программиста хотя бы в начальной стадии, чего у аборигена не может быть априори. Даже представлять этого не хочу, попробовал возразить Квинт. Я бы посоветовал тебе не делать этого. Зачем создавать себе в будущем проблемы? Какие протезы планируете поставить этому дикарю? Биопротезы на костной основе. Он еще молод, ответил Квинт. Понятно. Ты хочешь, чтобы вместе с возрастом у аборигена росли конечности в соответствии с телом, а также чтобы протезы на основе металла не бросались в глаза посторонним людям. Даже интересно, как он будет сражаться на арене. Я тебе советую хотя бы ненадолго отправить его в школу гладиаторов. Пока готовите под него основу для дальнейших действий по захвату власти в аварском Каганате. Воинское образование дикарю не помешает, если хотите, чтобы ваша интрига сработала. Кстати, Квинт, тебе известно, что придется объект инициировать гамма или дельтаробами чтобы биопротезы, — Росли в соответствии с телом. — А это увеличит жизненный срок? — спросил Салюс. — Да. — Мне это известно, — решительно ответил Квинт. — Хорошо. Даю разрешение под твою ответственность. — Обязательно сообщи, когда твой подопечный выйдет на арену. Приеду инкогнито и посмотрю на этот бой. — Если не потеряю к этому интерес, — усмехнулся Салюс. Квинт покидал резиденцию Салюса с двояким чувством. Вроде он добился своего, но инициатива может поиметь инициатора, если что-то пойдет не так. В обратный путь Квинт вылетел с расчетом, чтобы попасть в Рим в ночное время суток. А по возвращении кардинал Квинт связался с Саббатом Флавием, дав ему инструкции, как они поступят с пленником. Для операции с аборигеном на полуостров Таврида вылетела группа биологов, которые проведут нужные операции.